Глава 31. Побег. "Лика, ну не упрямся, выходи оттуда. Прости, я не думал, что вы с Дионом захотите поиграть", уговаривал меня Лео из-за закрытой двери. Пока я сидела, прислонившись спиной к гладкой деревянной поверхности, выходить не хотелось, отвечать тоже, но не из упрямства, а потому что было очень стыдно. "Поиграть?" это теперь так называется. Дура решила попробовать жить с тремя мужчинами, но даже не задумывалась, куда должны одеваться двое из них, пока я развлекаюсь с кем-то одним. Все это было слишком. Ангелок, выходи, позвал Дион, заставляя меня вздрогнуть. Мои руки еще помнили о шелковистости его кожи, а на губах остался вкус этого мужчины. Наверное, поэтому хриплый бас дракона отозвался в теле колкими мурашками возбуждения. Не хотя я встала с пола. И поправила сбившийся жакет, собираясь покинуть своё убежище, потому что всё происходящее стало выглядеть глупо. Толкнув дверь, я мужественно встретила расстроенный взгляд Лео и взволнованный Диона. "Извини, я начал, Эльф", но я его перебила. "Давайте не будем это обсуждать, ладно? Это была глупая идея, мне неловко". Призналась я, намереваясь пройти мимо мужчин, но Леонаэль перехватил меня за талию, прижимая спиной к своей груди. "Нет, не глупо. Это я и иду, ведь начал говорить прежде, чем рассмотрел, что вы заняты. Не сбегает нас и не стесняйся. Я очень рад, что ты захотела попробовать избавиться от своего страха, сказал эльф, не давая мне возможности отстраниться. Лео, как вы представляете себе наши отношения вообще? спросила я. В таких союзах не бывает универсальных моделей поведения. Думаю, что со временем мы поймём, как лучше. А пока хорошо и то, что ты больше не отказываешься от нас. Оптекаемо сказал блондин, прямо настоящий политик, только понятней от его слов не стало. Я ещё ничего не решила, упрямо отзвалась я. Дядя любитель говорит так, чтобы запутать ещё сильнее. Давай просто попробуем, Ангелок. То, что нам не понравится, больше не будем делать, а из остального выберем лучшее. Просто доверься нам, не бойся. В тебе всегда так много страхов и сомнений, грустно улыбнулся Дион, нежно касаясь губами моей щеки. Несколько не смущаясь того, что я стояла в объятиях Лео, я не знала, что на это ответить. Не буду врать, попробовать хотелось. После недавнего, пусть и не очень удачного эксперимента, по телу ещё блуждали искорки шального возбуждения, но что я пропустил? Конфетка разрешила обниматься, спросил вернувшийся Алан. Он поставил объёмную корзину на тумбу и подошёл к нам, чтобы фирменным жестом выкрасть меня из двойного кольца рук своего близнеца и дяди не разрешила. Постель Ликуалэн хмуротозвался Лео, а поцеловать своего спасителя. Я между прочим принёс горячие пироги из запечённых куропаток. Несколько не проникшей строгостью тона Леонеля сказал дракон, кивая на корзину, от которой исходил умопомрачительный аромат. Спасибо. Ты и правда мой герой. Не стала вредничать я. Потянувшись, я поцеловала парня в щёку. Наслаждаясь выражением растерянности на мужественном лице, и быстро выскользнула из объятий, направляясь к запасам провизии. Вот так просто? Для тебя я готов летать по месту с утра до вечера, особенно за настоящий поцелуй. Быстро пришёл в себя Алан, пряча неуверенность за озорной улыбкой. Поцелую, но при одном условии, предложила я, вынимая из-под белого полотенца ещё тёплый пирожок. Каком? уточнили все трое. Хочу полетать с Аланом, просто развеяться. Никаких сокровищниц и прочих непонятных вещей, только небо и дракон с мечтательным выражением произнесла я. Почему именно на Алане? Я тоже могу тебя понести, уточнил Дион. Он-то мог, но мне нужно было немного успокоиться вдали от Невы лил, поскольку всё ещё было неловко. Ты уже летал с Ликой, моя очередь, вместо меня ответил Алан, пока я жевала нежнейшую выпечку. размышляя над ответом. Хорошо, только не задерживайтесь. Вечером придут Леена и советник Тиаль с официальными извинениями. Вчера ты была занята, поэтому мы перенесли. Напомнил Леонель. Если честно, то я совершенно забыла про блондинистую стерву и её оскорбления, поэтому рада, что Лео напомнила об этом. Хорошо. Мы слетаем к водопадам. Хочу показать их конфетке. Вернёмся после обеда. Пообещал Ал суетиться по комнате. Он выложил из корзины большую часть свёртков, потом стёрнул с постели покрывало и уложил его в короб, занимая освободившееся место. "Готово?" спросил он. "Да," согласилась я, "жалею, что Мири отказалась взять сюда мои джинсы с кедами." Мы вышли на огромный балкон, где Алан набрнулся в такого величественного и прекрасного дракона, каким я помнила его брата. А ещё через пару минут мы взмыли в зеленоватое небо с двумя светилами. направляясь в неизвестном мне направлении